Часть четвертая. Особенно сложные разговоры. В четвертой части мы разберем особенно сложные ситуации. Очень надеюсь, что вас они обошли стороной. И если это так, пусть прослушивание этих глав увеличит чувство благодарности за то, что беды обходят вас стороной. А если вам уже приходилось сталкиваться с чем-то подобным, некоторые инструменты, которые здесь описаны, точно будут вам полезны. Методы, которые мы здесь разберем, могут быть успешно применены вами и в тех жизненных ситуациях, которые мы обсуждали ранее. Относитесь к их использованию творчески. Глава 1 Развод по-человечески. Одна моя знакомая, проходя через развод, рыдала сутками напролет. Нельзя сказать, что она настолько сильно любила своего мужа. Крови он ей попил изрядно. Однако сам факт развода воспринимался ею как трагедия вселенского масштаба. Вылечила ее родная тетя. Как-то пришла моя знакомая к ней в гости, и тетушка, наливая ей чаек, как бы между делом сказала, «А чего ты так рыдаешь? Один раз замуж выходят только ленивые». Эта фраза, сказанная мимоходом, прозвучала для нее настолько вовремя, что вся трагедия лопнула словно мыльный пузырь, за что она в дальнейшем благодарила свою тетю неоднократно. В большинстве случаев мы переживаем разводы очень непросто, поэтому я хочу обсудить с вами, как можно это делать экологичнее. Естественно, что я говорю про ситуации, когда решение уже принято и точки над «и» расставлены, По крайней мере, очевидно, что один из партнеров категорически не собирается оставаться в браке. И неважно, кто принял это решение, вы или ваш партнер. Чтобы справиться с кризисом, нужно, чтобы этого хотели оба. А раз согласия нет, то, как говорится, насильно мил не будешь. Остается понять, можно ли пройти через развод по-человечески. Лично я считаю, что это не только возможно, но и необходимо. Объясню почему. Дело в том, что наше будущее во многом складывается из того, как мы преодолеваем трудные этапы. Становимся ли мы взрослее, бережнее, мудрее? Развод – это не конец, а переход в новую жизнь. И то, насколько счастливо будет складываться в дальнейшем наша судьба, определяется тем, как мы справляемся с этим переходом. Ведь когда люди расстаются, они не просто ставят точку, они учатся. Прощаться, выдерживать боль, договариваться друг с другом. И если это обучение идет успешно, то нам удается перейти на новый уровень благополучия. Наверняка вы слышали, что китайский иероглиф «кризис» содержит два смысла – опасность и возможность. Звучит красиво, но когда вы оказываетесь в эпицентре таких событий, как развод, увидеть новые возможности – это задачка со звездочкой. Но именно такие моменты показывают, на что вы способны. Это как тест, результаты которого определяют, откроются ли перед вами двери в новую, более счастливую жизнь, или вы окажетесь на несколько ступенек ниже. Я видел много пар, которые осознанно и бережно проходили через развод, и именно у них получалось в дальнейшем создавать по-настоящему счастливые отношения. Поэтому я от всей души желаю вам договориться со своим партнером пройти через развод по-человечески. И я гарантирую, если вы сделаете это, впоследствии ваша жизнь обязательно станет более счастливой. Но для этого вам сначала нужно договориться между собой и понять, как вы будете разводиться, по-человечески или нет. А для этого стоит задать друг другу вопрос. Можем ли мы с тобой договориться о мирном разводе? Мне бы хотелось, чтобы мы прошли через этот процесс бережно и с уважением. Что ты об этом думаешь? Вроде бы все просто, однако на практике из-за психологической боли удерживать себя в зрелом осознанном состоянии получается далеко не всегда. Порой возникает желание крикнуть «к черту все договоренности» и поддаться эмоциям. Поэтому, если вам удается хотя бы время от времени сохранять взрослую позицию, это уже огромный шаг вперед. И очень важно понять, если вы и сумели договориться, это не значит, что дальше все сложится идеально. Даже если вы оба согласны развестись по-человечески, все равно будет иногда заносить. Вспышки злости, раздражения, желание уколоть побольнее, все это может приводить к эмоциональным срывам. Так бывает, но важно показывать друг другу, что мы помним свое решение пройти через развод по-человечески и остаемся верными этому выбору. Поэтому, совершив ошибку и провалившись в невзрослое состояние, просто признайте это. Скажите «это было неправильно, я по-прежнему хочу, чтобы мы разводились по-человечески, прости меня, давай я сделаю это по-другому, более уважительно и бережно по отношению к тебе». Понятно, что в эмоционально заряженной ситуации развода проговаривать такие вещи сложно, но это чрезвычайно важно для вас обоих. И я хочу, чтобы вы осознали, двигаясь в этом направлении, вы создаете основу для своей дальнейшей счастливой жизни. Что поможет вам на этом непростом, но благородном пути? Прежде всего, понимание, что ваши ресурсы не бесконечны. Развод – это серьезное испытание, и в такой ситуации сложно, а часто просто невозможно одновременно и переживать сильные эмоции и принимать взвешенные решения. Поэтому необходимо научиться разграничивать эти процессы, чтобы снизить нагрузку на свою психику. Научитесь разделять эмоции и процесс принятия решений. Для этого воспользуйтесь принципом «решение отдельно, переживание отдельно». Чтобы данная идея сработала на практике, я предложу вам специальную технику. С ее помощью мы подключим ваше подсознание, чтобы в сложной ситуации оно автоматически напоминало, что у вас есть выбор – уделить свое внимание закипающим эмоциям или взвешенным решениям. Техника «Две ладони». Разотрите свои ладони, пальцы, рук. Очень хорошо. затем Посмотрите на ладонь правой руки. Хорошо. И на ладонь левой руки. Очень хорошо. И подумайте о том, что ваши руки замечательные, но они не в состоянии поднять любой вес. Какой-то вес они поднять смогут. Ваши руки наверняка смогут поднять ведро с водой. Это они могут. Но поднять штангу весом 300 килограммов они не смогут. Это слишком тяжело. Поднять сразу 300 килограммов невозможно. Но вы сможете перенести с одного места в другое 300 литров воды. Это 30 ведер. Вы способны это сделать поэтапно. Ваши руки с этим справятся. Вы сможете справиться со сложной задачей, если не будете пытаться сделать все сразу. В сложной ситуации невозможно одновременно справляться и с сильными эмоциями и принимать взвешенные решения, но вы сможете сделать это по очереди. Вы можете представить, что левая рука, поскольку она ближе к сердцу, отвечает за эмоции, а правая рука отвечает за решение и действия. И ваши руки будут всегда напоминать вам в сложных ситуациях, что у вас есть выбор. Начинать с переживаний и пока не принимать никаких серьезных решений. Или отложить переживания в сторону и сразу начать действовать, начать решать те задачи, которые необходимо решить. И хорошо что ваши ладони всегда будут напоминать вам об этом. Благодаря им вы будете помнить, что есть выбор и можно почувствовать, с чего лучше начать. и это очень важно и полезно разделять в сложной ситуации решение и переживания решение отдельно переживание отдельно. Теперь подсознание будет напоминать вам об этом автоматически, Пройдите через эту медитацию 5-10 раз, и ваши ладони, став надежным якорем, помогут осознанно выбрать, отложить ли сейчас эмоции и сосредоточиться на решениях, или наоборот, позволить себе прожить чувства. Эта простая техника перепрограммирует вашу психику и сделает вас более устойчивыми не только в ситуации развода, но и в любых сложных переговорах. Когда решение о разводе принято, наступает новый этап отношений с бывшим партнером. И даже если вы еще не разъехались, он или она больше не близкий ваш человек, не вторая половинка. Теперь это всего лишь человек из прошлого, как очень дальний родственник, с которым вы вынуждены дипломатично общаться, а не фонтанировать своими эмоциями. Да, в какой-то момент может казаться, что выразив обиду или злость, вы почувствуете облегчение, но это временный эффект. В реальности такие всплески лишь подливают масло в огонь и создают новые разрушительные конфликты. Это как бумеранг. Чем сильнее вы его бросаете, тем больнее он прилетит обратно. Чтобы этого не происходило, нам важно психологически превратить человека, с которым мы разводимся, в очень дальнего родственника – Для этого предлагаю освоить технику «Волшебный бинокль». Техника «Волшебный бинокль». Расположитесь удобно, расслабьтесь и понаблюдайте за своим дыханием, за вдохом и выдохом. Почувствуйте, как приятно отпускать лишнее напряжение. Вдох и выдох. Очень хорошо. Сейчас ваш контакт с внутренним миром усиливается, и вы можете воспользоваться воображением, чтобы представить, что вам снится волшебный сон, в котором вы встречаетесь с доброй феей. Она отвечает за ваше благополучие и знает, через какой период вы сейчас проходите. Поэтому она приготовила для вас подарок. Этот подарок точно вам поможет. Что это? Это волшебный бинокль. Когда вы смотрите в него обычным образом, вся ситуация и человек, с которым вы расстаетесь, разводитесь, воспринимается очень остро, болезненно. Но если бинокль перевернуть, то вся ситуация отдаляется от вас, И человек, с которым вы расстаетесь, разводитесь, психологически становится маленьким и как бы превращается в дальнего-дальнего родственника или родственницу. И все, что между вами было раньше, это прошлое, это прошлое прошло, страница перевернута, и сейчас вы психологически очень-очень далеки друг от друга, вы стали дальними-дальними родственниками, и это меняет ситуацию. Теперь вам легко сохранять правильную дистанцию. Иногда дипломатично обсуждать то, что необходимо обсудить, спокойно, мирно, благодаря волшебному биноклю. Становится очевидно, что это просто человек из вашего прошлого, который теперь находится где-то далеко-далеко на периферии, и вы замечаете положительные изменения, потому что теперь дышится свободней, и можно активно заниматься важными для себя делами, идти туда, где вас ждут новые возможности, новые люди, новая жизнь. А если вдруг вам снова станет в какой-то момент больно, вспомните про волшебный бинокль и представьте, что вы его переворачиваете и начинайте смотреть на происходящее с комфортного расстояния. Хорошо, что добрая фея позаботилась о вас и подарила такой полезный предмет. Теперь можно мысленно поблагодарить фею и вернуться из этой медитации. Очень хорошо. Выполните медитацию несколько раз, чтобы на уровне подсознания у вас сформировалась привычка смотреть на человека, с которым вы разводитесь, с психологически комфортного расстояния. Это точно поможет. В завершение главы я хочу еще раз подчеркнуть самое важное. Первое. Договаривайтесь друг с другом проходить через развод по-человечески. Второе. В сложных разговорах пользуйтесь правилом решения или переживания. Третье. Начинайте воспринимать человека, с которым разводитесь, как дальнего-дальнего родственника. Четвертое. Помните, что действуя таким образом, вы получаете пропуск в свою дальнейшую, более счастливую жизнь.